Глава 10 После восстания Федор Ордынцев участвовал в вылазке Курбского, когда тот попытался усмирить мятежную Москву. Царь послал Ордынцева с князем Андреем неспроста. Привыкший к двуличию бояр, царь Иван не доверял Курбскому и хотел иметь отчет о событиях от верного человека. Федор видел бесславное отступление князя Андрея и правдиво рассказал о нем царю. Когда восстание отшумело, Федору довелось присутствовать при решении участи его главарей и зачинщиков. С молодым спальником Иван Васильевич обращался ласково, но в душе Федора всегда жил страх перед царем. Теперь этот страх получил еще более веские основания. Ордынцев видел неумолимо жестокое лицо царя, когда тот изрекал бунтовщикам смертные приговоры, мстя затрепет, с каким выслушивал вести о московском бунте. Федор видел и казни. Погибли сотни главных участников восстания, а наряду с ними и многие оговоренные невинно. Ордынцев с самых юных лет, состоявший в придворной должности, человек начитанный и умный, понимал, что московский бунт повлечет за собой большие государственные преобразования. Ведь восстание показало, что народная мощь крайне опасна для верхушки общества, стоящую власть. Силы многочисленной кучки князей и бояр-кормленщиков были ничтожны. Откровенно беседуя со своим шурином Степаном Масальским, Федор как-то сказал, «Боярское время ушло». Пусть предки бояр когда-то сидели на княжеских уделах, народ про то позабыл. Вот мы с тобой, Степа, без малого полтора десятка лет при дворе. Многое видели. Видели, как грызлись за власть шуйские, бельские, глинские. А народ за их спиной стоял. Шуйские — потомки суздальских князей. А разве суздальская волость хоть раз поднялась за них? — Не припомню такого дела, — признался Степан. — Бывал я в Суздале, там народ шуйских терпеть не может. — Как и бельских, как и глинских, как и всех кормленщиков, — подхватил Ордынцев. — У всех этих великих господ и жадность великая. Вот мы, дворяне, довольствуемся малым. Есть у меня деревенька, что за мной после отца закрепили. Мне того и достаточно. Таков же и ты, Кеша Дубровин, и Василий Голохвастов. До нас таких неисчислимо, и ежели царь даст нам силу, крепка будет и его власть. Думы и надежды дворянства не укрылись от Ивана Васильевича, который сам понимал, что только сильное дворянство может стать опорой царской власти. Во главе нового правительства стали благовещенский поп Сильвестр, И думный дворянин Алексей Адашев. Папа Сильвестра Федор Григорьевич знал хорошо. Сильвестр еще до большого пожара бывал во дворце у Ивана Васильевича читал ордынцев и сборник по учению русскому человеку Домострой, составление которого молва приписывал Сильвестру. Став во главе правительства, властный и честолюбивый Сильвестр пытался обращаться и с царем Иваном в духе домостроя, требуя совершенного повиновения. Алексей Федорович Адашев происходил из среднепоместного дворянского рода. Неизвестно, как выдвинулся Адашев на такую видную роль, не соответствовавшую по тогдашним понятиям его незнатному происхождению. Но дело свое он выполнял умело, с блеском. Адашев взял на себя две важнейшие отрасли управления. Он ведал внешними сношениями и государственной казной. Новые правительства Сильвестр Адашев и их ближайшие помощники и советники составили так называемую избранную раду. Эта рада пользовалась таким огромным влиянием, что без ее согласия царь не проводил ни одного важного мероприятия. Поп Сильвестр и неродовитые дворянина Дашов нуждались в сильной поддержке. Они привлекли тех крупных бояр, которые сознавали, что создавшееся положение требует некоторых уступок дворянству. Первым из таких бояр оказался честолюбивый Андрей Михайлович Курбский, потомок князей, владетелей Ярославля. Курбского сблизились с царем большая начитанность и красноречие. Много лет Курбский был любимцем царя Ивана. Мечты Федора Ордынцева, Степана Масальского и других молодых дворян сбылись в 1550 году. В этом году была составлена так называемая «тысячная книга», в которую внесли 1078 избранных дворян. Отбор производился очень тщательно. Люди попадали в тысячу, за собственные заслуги и за дела отцов. Попали в тысячу и Федор Ордынцев, пожалованный в стольники, и Степан Масальский. Тысячников называли лучшими государевыми людьми. Им дали поместье под Москвой. Из них впоследствии назначались военачальники, наместники областей, судьи, послы в иноземные государства. Многие блага получили тысячники, но многое и требовалось от них. Они должны были быть всегда готовы на посылки и обязывались нести государеву службу, не щадя живота. Многие преобразования той поры вели к усилению центральной власти, и однако дело не было доведено до конца. Причиной тому – двойственность положения избранной рады. Избранная рада хотела бы усилить самодержавную власть и дать ей опору в лице сильного сплоченного дворянства, обеспеченного землей, единственным занятием которого являлась бы служба государству. Но члены избранной рады в большинстве были крупные бояри, потомки удельных князей, подобно Курбскому. Довести реформу до конца означало для них лишиться земли подорвать собственное влияние и свою силу в государстве, опуститься до мелких водчинников, на которых они смотрели с презрением. Знатные члены избранной рады сумели это предотвратить и сохранили за крупными боярами громадные поместья. Так еще в 70-х годах XVI века князь Иван Федорович Мстиславский был полновластным владельцем укрепленного города Венёва, где содержал собственное войско с пушками. Узкие интересы ничтожной кучки высшего боярства помешали довершить важные мероприятия, способствовавшие усилению государства, правда, за счет увеличения гнета, лежавшего на простом народе. Централизация государства была проведена полностью позднее, в годы Причнины, когда Иван Васильевич взял правление в свои руки.